Глава седьмая. Вперед, улитка. Часть первая. Принято считать, что Новый год и Рождество — подходящее время для всякого рода чудес. Не видали и других приятных происшествий, вроде явления чертов диканьки, битвы щелкунчика с пасюками или ритуального мальчишника в бане, чреватого негаданными перемещениями. Свод подобных ожиданий и все, что с ними связано, отчасти и составляют сущность понятия «мифологическое сознание», которое присуще не только, скажем, человеку поздней бронзы, а является общевидовым признаком и морочит нас ничуть не меньше, чем хитроумного царя Итаки. Словом, нет ничего удивительного в том, что слухи о денежной реформе с введением золотых и серебряных монет взбудоражили прессу как раз в канун Нового года. А Янки заложили свою роковую скважину именно 30 декабря, когда у меня в спальне воздушная пробка отрубила пять секций батареи отопления. В тот день утром я отправился в жилищную контору, телефон был без конца занят, К мастеру участка, где мне, естественно, нахамили. Дорогу туда я знал хорошо. Прежде, пока я не сменил конструкцию, у меня часто засорялся унитаз, так что, в конце концов, я насобачился самостоятельно прочищать его проволокой. А вот навык борьбы с батареей был мной еще не освоен. Вначале я разозлился, но потом отошел, В конце концов, приятно сознавать, что на свете есть места, где всегда рады, когда ты туда не заходишь. Тем не менее, я отыскал слесаря, посулил ему на косушку, и через час батарею продули. Это небольшое приключение задало тон на весь день. То есть инертная, а порой и упирающаяся всеми шестью лапами действительность сдавалась, стоило мне проявить немного воли и упрямства икра, осетрина, креветки, майонез, рис, зелень, шампанское, водка, рислинг, овощи, фрукты и вдобавок кое-что еще по улиному списку компонентов, необходимых для приготовления лукового пирога. Все было доставлено домой в течение ближайшего времени, и наравне с маринованными миногами и домашнего соления сигами и семгой, заняло свое место в холодильнике, чья зябкая утроба, невзирая на некоторую склонность хозяина к гедонизму, разом вмещала подобное изобилие нечасто. До новогодней пестринки в Танатосе назначенной на четверть пятого, оставалось еще немного времени, и я решил воспользоваться чудесной паузой, наполненной сверкающей дрожью праздничного ожидания — чтобы отправить электропочтой поздравления сразу по всему списку адресной книги. Тем более, что потом удобного случая для этого вполне вероятно могло уже не подвернуться. В квартире стояла вызывающая тишина, да нельзя не соответствующая внутренней вибрации моего существа, основной источник шумов. Оля, ни свет ни заря с набором безделушек, отправилась в Горный поздравлять с новогодием научного руководителя, будущих оппонентов и всех, кто окажется в такую рань на кафедре. Сказав, что поймает токсины фонтанки, она не стала вытаскивать меня из теплой постели в лютую стужу спальни, батарея не грела, чтобы снарядить извозчиком, чем заслужила мою глубочайшую полусонную признательность. Тишина теснила дух. Недолго поразмыслив над тем, что было бы сейчас уместно, я сунул в Зев музыкального центра воробьиную ораторию и открыл свой комп. Некоторые люди считают Курехина всего лишь даровитым пианистом, смехачом и талантливым постановщиком массовых действ. Это несчастные люди. Они обделены чудом. Бог не вложил им в уши одни из самых дивных звуков, каким только было позволено просочиться из ангельских сфер в земную юдоль. Они никогда не слышали воробьиную ораторию. Бедные, бедные, они сохранили разум. Действительность, между тем, по-прежнему сопротивлялась, как вставший в угрожающую стойку с корабей. Мне никак не удавалось соединиться с сервером. Похоже, комп заглючила или меня за неведомые грехи отрубили от сети. На всякий случай еще пару раз, попробовав установить соединение, я сдался. Тщетный труд. Раздумывая над тем, не позвонить ли в службу технической поддержки на предмет праздничного скандала, я вдруг вспомнил, что на диване в гостиной видел Олен Комп. Работать в Горном она сегодня, надо полагать, не собиралась. Решив и на этот раз проявить упрямство, я подумал, а почему бы не отправить поздравления с Люткиной машинки? В конце концов, это ведь не зубная щетка, которой не принято делиться из соображений гигиены. Правда, придется вручную набирать адреса. Тузифериду. Дикочи доравами. Водогигелази. Рони Дивочиле, Дона Вазиме, Дугире Сидилу Фомади, Кориви Судофра А, Вила Дипина, Ровео Накету Ма, Дики Руное, Рудоки Диови э. Дози Жилева Би, Изи Корави эров. Пропило на воробьином языке, специально придуманном для вздорных печук курёхиным. «Сладкоголосая капура». После чего духовые и гитара начали нежно бредить. Компик у Оли был дамский, белоснежный, маленький и плоский, как портсигар, с раскладным экраном и выдвижной клавиатурой. В собранном виде он умещался в кармане рубашки. Пароля, к счастью, не было. Фоновой картинкой на рабочем столе Людка поставила фотографию, брызжущей земным огнем, Ключевской сопки. Вполне в ее геологическом духе. Кроме того, извергающийся вулкан эротичен, как молодой подосиновик, хотя и принято считать, будто земля — начало женское, а небо — наоборот. Я Олю отлично понимаю. На моем экране висела фотография двух бьющихся за самку жуков оленей. И тут, и там — Открывалось зрелище насквозь, пропитанное страстью. Она оттуда просто струилась. Масштаб события не так уж важен. Я запустил Оутлук Экспресс. Лоде море Клегадира, воке Мена кристо и Жеве. Звонко чирикала капура, славя воробьиную осень. Пожалуй, это и вправду было то, что нужно. Неожиданно в открывшемся окне входящей Олиной корреспонденции я обнаружил два послания от капитана. Это меня неприятно задело. Какого черта? Возможно, столь далеко, личная переписка, мои права на Людку не распространялись, но в подобных ситуациях голос разума во мне всегда пасовал перед зовом чувств. Дождется ведь паршивка смерти от любви. В тот момент у меня и мысли не возникло, что это могут быть всего лишь невинные рабочие инструкции и деловые наставления. Отмотав назад список сообщений, я нашел еще несколько посланий капитана, полученных Людкой раньше. Дьявол. Я накрыл ладонью висок, чтобы не лопнула тонкая синяя жилка, привязанная к сердцу. Непостижимый хаос, едва обозначившись, уже окутывал, враждебно обступал меня со всех сторон, отщипывал по кусочку, растаскивал по крупицам, распылял, не оставляя мне надежды когда-либо сложиться вновь в прежнем виде, в привычном составе. Я вдыхал обложившую меня реальность, стараясь уловить какое-нибудь знакомое чувство, свежий запах, насыщенный цвет, которое бы напомнила мне об уходящем из-под ног мире и, возможно, закрепила его, но ничего не находил. Я задыхался, как стерлятка на Мальцевском, и это внезапное отсутствие опоры, падение в иную среду, тоже было чувством. Новым и по яркости сопоставимым лишь с теми ощущениями прежней жизни — когда на миг возвращалась способность проникаться страшной истиной и становилось очень жалко детей, но сопоставимым только по остроте. Само переживание было совершенно иным, описать его должным образом невозможно. В моей памяти от него остались только ужас и сожаление. Впрочем, в слове «переживать» семантически уже заложено преодоление треволнений, Они переживаются, остаются позади. Я знаю, что в трамвае надо уступать место старшим, что перед едой следует мыть руки, и что чужие письма читать нехорошо. Но женщины — отявленные бестии. Они способны делать нас способными на что угодно. Более того, с их коварной подачи на уродливые метаморфозы становится способна сама природа. «Ведь часто случается, что, выражаясь медицинским словарем, не мы их оплодотворяем, а они нас. Я имею в виду Катулла с лесбией, Петрарку с Лаурой и прочие аномалии из этого ряда. На то, чтобы просмотреть корреспонденцию от капитана прямо сейчас, уже не было времени, поэтому я сбросил его почту на флешку и в сердцах вырубил Люткину игрушку». Новогодние поздравления так и остались неотправленными. «Ай-удэ-лай, хегу томно вздохнул музыкальный центр перед тем, как я непочтительно, словно в чем-то повинного, словно именно он был разносчиком чудовищной бациллы хаоса, лишил его жизни. Часть вторая в Танотосе крутились вихрем праздничные сборы. Бухгалтер и Капа были нарядно оголены, но если Капе крупносетчатая кофточка с небольшими розетками из плетеного шнура на сосках, позволявшая обозревать все, что под ней было, а под ней не было ничего, что можно было бы снять, только по-хорошему льстила, то обнаженные плечи бухгалтера напоминали о скоротечности земной славы. Что ж, не лишнее напоминание. Понятное дело, я пребывал не в лучшем настроении, но показывать этого не собирался. Дамы сервировали стол в приемной одноразовой пластиковой посудой. В свое время петербургский краевед Сергей Анатольевич Носов в одной комментируемой им книге справедливо отметил, что в конце двадцатого столетия Россия пережила тихую катастрофу, которая в действительности оказалась ничуть не, не менее значительной, нежели хорошо памятные внешние потрясения. Одноразовые пластмасски вытеснили из обихода наших граждан настоящие граненые стаканы. Степа с вахтером секли сырокопченую говядину, сыры и ветчину. Полиглот-переводчик выкладывал в мисочку маринованные корнишоны, а приглашенный мной для разнообразия и из приязни Увар, бросая оценивающие взгляды на женские обнажения, словечко геологическое, но верное, орудовал штопором. Рыба была уже нарезана, салаты заправлены, болгарские перцы, зелени, фрукты вымыты и разложены. Острые корейские овощи и морские гады лоснились от нетерпения проскочить в пищевод. Под потолком висели бумажные гирлянды и огнистая мишура. «Хайдегер!» — одолжил я приветствие у Хлобыстина, но тут же понял. «Нет, не мой стиль». «Странно», — сказал благодушный Увар, пожимая мне руку. «В России непременным атрибутом новогоднего стола считаются мандарины» а ведь они в нашем климате вообще не живут. С традицией, — заметил я, — тот же фокус, что и с властью. И та, и другая тем прочнее, чем непонятнее, откуда она исходит. — А климат? — спросила Капа, хлопнув расклешенными ресницами. — Что климат? — с готовностью уточнил Вар. Он тоже как-то связан с властью? — Интересный ракурс. Увар определенно оказывал Капе внимания, отвечая на ее нелепый вопрос. «Климат и власть. Забавно. Стоит подумать. Обычно строят совсем другие смысловые пары. Климат и здоровье. Власть и воля». «Для укрепления здоровья», — сказал вахтер, кажется, отставной армейский кинолог, «надо пить боржоми, дома босиком ходить и по утрам из стаза обливаться». Тогда и нутро будет в порядке, и экстерьер. — А я для укрепления воли творог ем, — сказал Степа. — Почему творог? — не поняла бухгалтер. — В нем кальций. — Через пять минут начинаем, — сказал я и поманил Увара за собой в кабинет. После взрыва злополучной шаровой молнии кабинет мой давно уже был приведен в порядок. Светильники поменяли, стены и потолок подновили, так что от огненных увечий не осталось и следа. Место уничтоженных жужелиц и навозников заняли две плоские деревянные коробки. В одной под стеклом натесненной крупнозернистой бумаге красовались отловленные в окрестностях СПБ усачи, в другой на бумаге, тисненной под морщинистую слоновью кожу, бархатистые африканские хиларины и меценарины, крупные, но на удивление изящные, не без труда и задорого, добытые в скудном питомнике на стрелке Васильевского острова. Глобус не пострадал, но теперь в ответственные моменты я на всякий случай поворачивал его Америкой к стене, чтобы не подглядывала. Она и сейчас смотрела в угол. В окружающем нас пространстве, Увар ловко жонглировал тремя прихваченными со стола мандаринами, должно быть много новых девушек. Слава богу, так оно и есть. Старый Селадон. Вообще-то Увару было уже крепко за пятьдесят, но женские коленки, волновавшие его всю жизнь, не давали ему покоя и теперь, что, впрочем, ничуть не умаляло его природного барственного достоинства». В свое время Увару пришлось много поездить по стране в составе археологических экспедиций. Алтай, Казахстан, Молдавия, станица Недвиговка, Фанагория, Восточный, Центральный и Западный Крым. Так что его высокая либида, возможно, объяснялась именно этим. Ведь нас постоянно удивляют болезненной неугомонностью люди, чей род занятий связан с переменой мест, скажем, моряки и шоферы. Я позвал Увара в кабинет, чтобы приватно, без посторонних глаз, вручить ему премию за циклы статей фантазий о чудесных исцелениях, денежной реформе и самопроизвольном росте национального волового продукта. Это и вправду оказались удачно брошенные камни. Круги от них пошли что надо. Собственно, нужен был толчок. Первоначальное усилие, чтобы маятник сдвинулся с места и, парадоксальным образом набирая амплитуду от самого сопротивления среды пространства, взялся раскачиваться без посторонней помощи самостоятельно. Так и случилось. Тему тут же подхватили падки на информационную моду и охочие до всякой трескотни газетчики – телевизионщики и сетевые дятлы. О первоначальном импульсе, как водится, никто уже не помнил. Кроме нас, разумеется. Достав из ящика стола конверт, я протянул его Увару. Никаких премиальных сверхполученного уже гонорара он не ждал, поэтому, положив на стол тут же разбежавшиеся мандарины и заглянув в конверт, присвистнул. «Это мне?» «Заказчик посчитал, что ты достоин поощрения. Чтобы не путать дружбу со службой, мне приходилось играть перед Уваром роль посредника. Впрочем, это было обоюдоудобно и, скажем прямо, отвечало положению вещей. А мог бы ты подготовить серию ярких, внятно аргументированных антиамериканских материалов непримиримого свойства?» Но, мол, Америка — это плод разума, мечущегося в поисках наживы. Мол, все свои помыслы, все мечты, вожделения и страхи американцы, будучи логическим продуктом западной цивилизации, построенной на геноциде третьего мира, направляют наружу, вовне, вместо того, чтобы искать смысл там, где ему самое место, в собственной душе, посреднице между низким миром разумного тела и миром горнего духа. Ведь в этом и заключается парадокс их сытого проклятия. Призрев мир духа во имя торжества разума и тела, они выхолостили свою жизнь, лишив ее смысла, достоинства и цели. А лишившись этого, они лишились и самой реальности. От чего же не подготовить? Тем более все, что ты сказал, правда». Весьма довольный, Увар спрятал конверт в карман. Только либеральная интеллигенция писк поднимет. А заодно с Америкой потопчи и либеральную интеллигенцию. Мимикой я изобразил на лице работу мысли. Скажем так, основная функция нашей либеральной интеллигенции в последние десятилетия — дискредитация национальных героев и светочей национальной культуры да и вообще любых идей, связанных с континентальным проектом и третьим царством. «А что?» — усмехнулся Увар. «Были вехи, были вехи вех, пора устроить следующую ревизию. Необходима трезвость самоотчета. Как ты знаешь, я не марксист, но мне близка фундаментальная позиция Маркса. Какая именно?» «Последняя. Та, что начертана на его могиле. Философы лишь объясняли мир. Смысл в том, чтобы его изменить. Здесь есть какая-то витальная, деятельная правда. Увар быстрым движением туда-сюда провел рукой под носом. Правда юности, правда живой крови, еще не загустевшей в желатин. И он развил мысль в том направлении, что, мол, Марксу как никому удалось реализовать последнее утверждение собственной эпитафии. Он, Маркс, как бы подвел черту под многовековой историей философии. Или пытайся изменить мир, или ты не философ. Его нынешние коллеги из либеральных интеллигентов, речь про философский цех пытающиеся транслировать себя в бессмертие исключительно с помощью голых текстов, здорово ему проигрывают. Поэтому завидуют и мстят. Мстят замалчиванием и уводом разговора в сторону. В сторону необязательных слов, лишенных убеждения и веры, и случайных действий. Энгельсы и вовсе затерли», — заключил Увар. «А ведь это неправда, что место в истории — всегда хватает только на одного. Что ж, Увара с чистой совестью и открытыми картами можно было подключать к операции другой председатель. Он вполне был к этому готов. Иное дело, что без санкции капитана я не имел полномочий на такие действия. Хотя подобные случаи специально нами не оговаривались, Я считал себя не вправе ставить кого бы то ни было в известность касательно наших планов без предварительного согласия директора Леменкайнина. Довольно и того, что я открылся перед Олей. Но тут особая статья. Это личная, почти интимная. К тому же Людка в деле с самого начала, даже прежде меня. И потом, еще неизвестно, кто открыл ей смысл проекта первым. Что там в письмах капитана? «Не знаю, как ты», — сказал Увар, — «а я в толк не возьму, кому и зачем это надо. Исцеление, золотые червонцы, подъем производства, американская мечта в форме кошелька, бессмысла цели и ценности. все какие-то клочки, разрозненные темы, осколки, все само по себе. Где связь? Заказчик этот, случаем того, не болен?» Что ж, Увидеть общую картину без кода, без ключа, и впрямь было непросто. «Нет, вид у него вполне здоровый, просто человек с причудами». Я на миг задумался. «Он на бирже играет, там все зыбко, малейшие слух и акции посыпались, или наоборот. Он после твоих чудесных исцелений на фармацевтике, может, состояние сколотил, Ну или конкурента без штанов оставил». Значит, его разум тоже мечется в поисках наживы. Разговор надо было уводить от капитана в сторону. — Ну а ты? Я шкурил мандарин и разобрал его на дольки. Их оказалось восемь. Ты ведь и сам продаешь перо за деньги. У меня другая цель. Увар сложил руки на гладком брюшке и мечтательно посмотрел в потолок. «Кто-то хочет заработать, чтобы стать обеспеченным, а я хочу заработать, чтобы стать беспечным». Добившись своего, первые, как и положено, идиотом становятся обывателями, а вторые, люди талантливые или одержимые какими-нибудь тараканами, вроде нас с тобой, перестают торговать собственной жизнью, бросают поденщину и на полных парах устремляются к главному. В своем, конечно, масштабе. Ты. Увар посмотрел на меня взглядом заправского провидца. «Появись у тебя в достатке деньги, небось без конца колесил бы с сачком по свету и завел бы себе инсектарий. Разве не так?» В проницательности Увара сомневаться не приходилось. Но догадка относительно моих устремлений не требовала ни особого воображения, ни умения читать чужие грезы. «А что бы делал ты? Я увар опять вперил взор в потолок. Я бы затеял что-нибудь такое, невозможное, совсем невозможное. Ведь воплощенное желание — это неизменно скука, пошлость и разочарование. Желать невозможного — единственно достойное занятие. Бессилие придает жизни вкус. Пускай мир вокруг скругляет острые углы, заботится о здоровом пищеварении и бреет газоны. Я буду стоять посреди все тот же, гордый и непреклонный в своем чудесном бессилии. А говорят, будто Гоголь еще в первой половине XIX века составил стройный и едва ли не исчерпывающий каталог русских характеров, находчиво заглавив его мертвые души. Как бы не так. Хотя сомнений нет, и то, что сделано, прекрасно. Взять хоть Наздрева. Или Чичикова, или Манилова с Собакевичем. Они великолепны. Их есть за что любить. Гоголю просто внушили, будто он пишет сатиру, а на самом деле он писал то, что писал. Поэму. Что же получается? Подумал я про Увара. Отказ от лучшего ради недостижимого? Вот именно. Получается, капитан — это как бы Увар, начавший жить по мечте. И вместе с тем это антитеза Патроклу-огранщику, копилки сбывшихся стремлений с его отказом от покорения небес. Боже, как причудлива Россия! Сколько в ней всего! Между тем, при внутренней тяге к невозможному и презрении к будничным острым углам, домашний быт у Вара был налажен исключительным образом. Во всех необходимых, а порой излишних, мелочах. Не в смысле безупречности границ пространства. Здесь как раз царил полный порядок. Паркет в комнатах рассохся, шашечки линолеума в коридоре повылетали из своих гнезд, на стенах и потолках нежно колыхалась паутина и красовались древние потеки. А в смысле там и сям развешенной живописи, фамильного собрания виниловых пластинок, пары неизменных сигов в холодильнике, всегда готовых нырнуть в коптильню, коллекции разнообразных приспособлений для выживания, от метательных ножей и различной кухонной утвари до автономной печки, работающей на солярке. И, наконец, у него в заводе всегда был набор всяческих бутылок и бутылочек с алкогольными напитками весьма пристойного качества. «И что же ты считаешь невозможным?» но достойным желания, — поинтересовался я. Ну, скажем, попытку осознать себя как мыслящую волну, волевым усилием изменить частоту своего колебания и в результате стать чем-то совсем другим, например, электрическим скатом. Тут зазвонил телефон. Не дожидаясь, когда в приемной ответит занятое приготовлением корпоративного стола капа, я взял трубку. — Поздравляю! Голос директора Леменкяйнина был по-праздничному бодр. «Мы на пороге перемен. Я думал, будут жертвы, а мы, смешно сказать, отделались без крови». «Спасибо», — кисло откликнулся я. Флешка с письмами капитана жгла мне карман. «Кроме того, я вовсе не был уверен, что перемены, каковы бы они ни были, наперед следует встречать с восторгом». «Так ты еще не знаешь?» Кажется, капитан моему неведению обрадовался. — О чем? — Понятно. Ну так слушай. И он поведал новость дня. Американцы заложили в Миннесоте на выступе канадского счета скважину с проектной глубиной 18 километров. Часть третья. Увар достал из принесенного с собой пакета пергаментный сверток, положил его на край уже накрытого стола и развернул. «О!» — поводя голыми плечами, восхитилась бухгалтер. «Это вершина торжества!» «Нет», — сказал Увар, — «это всего лишь кета горячего копчения, домашнее производство». «Мы только успели выпить по стаканчику шампанского, когда в приемную Танатаса впорхнула Людка и рассказала про американскую дырку подробности. Оказывается, Янки уже не первый месяц спешно искали у себя в закромах зону тектогенеза на стыке архейского комплекса пород с мозаичной структурой, заданной неравномерно гранитизированными образованиями и протерозойским зеленокаменным поясом, примерно соответствующую району Кольской СГС. Под проект своей сверхглубокой они, помимо целевых ассигнований, пожертвовали даже часть денег изначально выделенных на лунную программу по поводу чего случилась небольшая буча в Конгрессе. Туда, на скважину, американцы бросили все лучшее, новейшее, все скоростное, как будто бы вопрос стоял о жизни-смерти. Ну вот, нашли и забурились. Кроме того, возобновить работы на своей скважине в Обербфальце готовились и немцы. По геофизическим данным, там... В глубинной части шовной структуры между чешским срединным массивом и саксоно-тюрингской герценской складчатой зоной располагалось весьма специфическое образование – Эрбендорф-Вогенштраубское тело. Оно отличалось высокой отражающей способностью контактов, выделялось по гравитационным и магнитным параметрам, обладало аномально высокой электропроводностью – и за предельными скоростями сейсмических волн. Не иначе логово дракона, которому мечом по имени Грам пустил кровь Зигфрид. А что такое кровь дракона? Тот же эликсир магистерий. Она же и клад — чудовищный инструмент изобилия. Ко всему и шведы собрались заложить у себя сверхглубокую скважину «Графберг-4», причем даже не пытаясь мотивировать для публики ее геологическую концепцию. Это было удивительно и ужасающе одновременно, как будто перед тобой распахнулись какие-то скрытые и даже вовсе непредполагаемые пространства, ступив в которые, ты уже не знаешь, чего тебе здесь ждать, хотя окрестный пейзаж премного впечатляет глаз». То есть режиссура-капитана во всей красе продемонстрировала свою действенность. Конечно, само по себе это еще не подтверждало верность основного положения, неизбежной кары дерзнувшим познать тайны преисподней. Но промежуточный успех каким-то образом вселял уверенность в предполагаемом финале. Словом, праздничная пестринка и впрямь получилась с настроением. Как уже говорилось, обычно в эту пору ждешь всякой невидали, чудес и симпатичных происшествий, а тут — пожалуйста. Буквально на глазах сбываются немыслимые планы. Чистый Гофман, Эрнст Теодор Амадей. Увар, правда, глядя на наше соли таинственное воркование, но не ведая его причин, рассказал правдивый анекдот про одного не то народовольца, не то эссера, не то еще какого-то идейного громилу, который, очутившись раз на богатой профессорской даче, исследовал цветник, осмотрел живопись, отобедал на елизаветинском фарфоре, после чего задумчиво сказал «Все так хорошо, очень хочется бросить бомбу». Понятное дело, он имел в виду мое и Людкино вызывающее поведение, неприличное в обществе, поскольку оно — давала повод к зависти, однако я нашел в его словах добавочный смысл, который Увар, вероятно, вовсе туда не вкладывал. Я вспомнил, что некое смутное, но похожее уподобление пришло мне на ум, когда капитан впервые заговорил со мной о показательном разрушении самого меркантильного человечника. Это было в августе, под Лугой, в придорожном трактире Дымок. «Сейчас конец декабря, и подмеркантильный человечник уже подведена мина. Мы только выставили ее, как обмазанную лакомым медом приманку, Америка цапнула ее сама. Цапнула, чтобы стать еще богаче, еще могущественнее, еще спесивее и жирнее». И пусть мина это весьма сомнительного устройства по какому-то закону постгуманистического свойства хочется верить, что она рванет. Негуманно, а хочется. И мы надеемся, что наша вера и воля заставят ее рвануть. Вот так. И если разобраться, что я чувствую? Кем я себя чувствую? Нигилистом с сальными волосами – из ненависти к чужому благополучию, метающим бомбу в богатую дачу? Нет. Нет, нет и нет. Благодаря капитану я чувствую себя гордым носителем безукоризненного духа, вырвавшимся из пасти хищника, жрущего все подчистую рынка. Чувствую себя рыцарем бескорыстия, выскользнувшим из жуткого зева пресловутого общества потребления, чудовищного торжища желаний. Я научился действовать легко и свободно. Я почти перестал страшиться приключений и испытаний, найдя в них способ обрести достоинство. Я научился вести себя так, будто в моих поступках есть смысл и цель. Я больше ничего не продаю, потому что со мной только мои, ставшие моими, неуязвимые дух и цель которые не продаются. Я ничего не покупаю, кроме необходимого, потому что мне, собственно, ничего больше не нужно. Я понял, что жизнь — разновидность искусства, и если ему хорошо обучиться, то жизнь может стать такой, какой ты ее сделаешь. При этом, правда, эстетика с потрохами поглощает этику, но сравнима ли эта потеря с тем, что мы приобретаем? Разумеется, идя к чему-то, мы неизбежно от чего-то удаляемся. То есть, приобретая, мы теряем. Таков незыблемый закон. Так что ж теперь? Стоять на месте? Замереть? Застыть соляным столбом и найти в этом упоение? Не скажу о Боге, поскольку мы ловим только его тень, вернее, только часть, клочок его тени которая и есть наше представление о Боге, но религия — чистейшая производная от эстетики. Мы не хотим грязного, скверного, склизкого и стонущего мира. Мы хотим стоять посреди чистого, сияющего храма. Мало кого привлекают гниль, испражнения и кровавые ошметки. Вот почему мы не с бесами. Ведь бесы по определению мерзостны, Их цель — изгадить мироздание. Нам это не по сердцу, и все. Так что этика и загробные муки тут ни при чем. Словом, благодаря капитану, мне кажется, я тоже теперь почти трансцендентный. Меня теперь тоже непросто поколебать. Черт, но зачем этот змей с наколотой на раздвоенный язык ложью? Зачем этот искуситель писал Оле? о чем он ей писал и что она ему отвечала. Тут я вышел из задумчивости и вернулся в мир к существованию. Увар, подняв пластиковый стаканчик с водкой, заканчивал какой-то витиеватый тост. Так что, милые дамы, не надо бояться делать глупости. Настоящую глупость сделать очень непросто. За это я и предлагаю выпить. О! Округлила губы бухгалтер. Это вершина торжества. Нет, сказал непреклонный Увар, это чистая правда. Часть четвертая. В Танатысе мы солей пили только шампанское и каберне, закусывая болгарским перцем и рыбой, но за руль я все равно решил не садиться. Канун праздника для дорожных ментов самая страда поэтому, оставив десятку у конторы, мы отправились на Графский пешком, благо идти было совсем недалеко. Снег скрипел под ногами, реденько и мелко трусил с черных небес, взблескивал искристой россыпью под фонарями и в свете автомобильных фар. Я почти всю дорогу молчал, а Оля щебетала, словно диктор в эфире. В какой-то момент мне внезапно показалось, будто мы так далеки друг от друга, что даже время внутри нас не только течет по-разному, но и имеет разный цвет. Во мне оно рубиновое, густое, как остывающая лава с внутренним жарким свечением, а в ней — звонкое и голубое, как купорос. Я не утерпел и скомандовал себе «Вперед, улитка!» после чего рассмеялся в ответ на какой-то очередной веселый Людкин треск. Кажется, это подействовало. Во всяком случае, острое чувство отстраненности, оставленности, перестало заглушать пряный букет прочих чувств. Хотя о какой пряности можно говорить на легком морозце, когда воздух вокруг был бы стерилен? Кабы не был напитан дымами машин. Зимой запахи замерзают, позволяя себе быть только в цветочных магазинах, фруктовых рядах рынков и моем кухонном шкафчике, полном задумчивых азиатских специй. Когда мы пришли домой, Оля сразу же отправилась на кухню готовить тесто и начинку для лукового пирога, а я врубил свой комп и вставил в разъем флешку. В окне выстроились в столбик пять файлов, и я открыл первый. От Абарбарчук, другой собака mail.ru. Кому? Ольга. 1-Ольга-1, один один, собака Яндекс.ру. Тема ⁇ Нечисть. Дата 19 августа 2010 года 1715. Привет-привет! Не помню, кто подметил, может быть, я сам что удвоение — приметы петербургской речи. Так и есть. Все эти «быстро-быстро», «да-да», «нет-нет», алло алло и прочее — фабричный ярлык на обитателях последнего из воплощенных в мире и, пожалуй, самого грандиозного градостроительного проекта, но не суть. Забыл сказать при встрече на Большой конюшенной, что возглавляемый мной научно-исследовательский институт дал авторитетное заключение. Союзу Североамериканских Штатов осталось жить от силы пару лет. Потом он распадется на 38 независимых государств и 19 родоплеменных союзов. Запаянный в контейнер алгоритм распада хранится в абонированной банковской ячейке в Цюрихе. Расчеты произведены на основе дешифровки голливудских блокбастеров, где под видом истории дружбы человека с оборотнями, вампирами, гигантскими обезьянами, хоббитами и прочей нечистью разумный инопланетный вирус, поразивший фабрику грез в закодированной форме, предупреждает нас о мраке грядущего. Разумеется, эти данные не подлежат огласке, так что настоящее письмо следует расценивать как свидетельство глубочайшего доверия. Философы-постмодернисты учат нас, что мысль человека должна быть ясной, емкой и краткой. Поскольку во мне такие мысли иссякли, умолкаю. В Псковском Кремле звонят колокола на преображение Господня. Пока-пока. С. Абарбарчук. Судя по дате, это бредовое письмо было написано на следующий день после моего посещения акционерного общества «Леменкайнин». С самого первого посещения, когда Анфиса смотрела порномультики, мультики а Василий забивал бессмысленные гвозди. Капитан исподволь Олю к чему-то готовил. В противном случае послание не имело рационального объяснения, и выглядела чисто художественным жестом. Было ли оно таковым или под художественный жест только косило? К чему капитан готовил Людку? К будущей задаче? Или просто давал ей повод привыкнуть к себе и своим чудачествам? Зачем он столь сомнительно демонстрировал собственную бр, что за слово, «петербуржскость»? Я не понимал. И это мне не нравилось. Порой непонимание – благо, поскольку, понимая других, мы постепенно осознаем, что сущность нашего понимания – не что иное, как малодушная капитуляция, сдача собственных позиций. Сейчас было иное дело. Немного помучившись, я решил, что в рамках моего любопытства стоит рассматривать данное непонимание – как небольшую вражескую крепость, которая, пускай и неприступна, но зато и гарнизон ее мал и не способен причинить мне ущерб, поэтому ее можно смело обойти и без опасений оставить в тылу. Так я и сделал, кликнув следующий файл. От Абарбарчук Другой собакамейл.ру Кому? Ольга. 1ОЛЬГА1 СОБАКА ЯНДЕКС.РУ ТЕМА Правила ИГРЫ ДАТА 11 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА 22.38 Здравствуйте, Оля! Действительность загадочна, чего причинно-следственные связи мироздания часто не поддаются осмыслению. Так происходит по неисповедимости и могуществу Всевышнего, от которых изнемогают и заблуждаются умы. Вот вам пример. Однажды на Мальте я заметил, что свирепый местный ветер налетает именно тогда, когда в саду за окном гостиницы подает голос какая-то невинная печуга. Я записал ее песню на ноты, а позже уже в Берлине под аккомпанемент визгливого балканского оркестрика исполнил эту трель в одном довольно мерзком клубе. Не прошло и нескольких минут, как на Берлин обрушилась буря, которая валила с ног каштаны. Один из них упал на капот автомобиля берлинского бургомистра. Этот случай приводит нас к банальной мысли, что для обращения с каждой вещью существуют свои правила, обычаи и способы. Если ты приступишь их или, следуя им, будешь неловок, твои действия обернутся против тебя, труд твой станет мучением, а усилия пойдут прахом». симпатией и другими опрятными чувствами С. Абарбарчук «Я еще раз посмотрел на дату». Вероятно, это письмо следовало расценивать как оправдание засадеянное. В том смысле, что вызванная им 9 лет назад буря повалила с ног не совсем то, что предполагалось. Впрочем, здесь для меня куда важнее было другое. Капитан обращался к Оле на «вы». Это открытие приятно отозвалось во мне теплой волной, прокатившейся где-то в области солнечного сплетения. «От». Абарбарчук, другой собакамейл.ру. Кому? Ольга 1 Ольга 1, собакаяндекс.ру Тема Публичный дом Дата 15 ноября 2010 года 21.09 Дорогая Оля, В результате всесторонних исследований, проведенных в стенах моего научно-исследовательского института, обнаружены неоспоримые доказательства того, что мир потерял честь и достоинство. Если прежде правами владели лучшие, те, кто способен был на озарение, сверхусилие и самоотречение, то теперь привилегии даются так, как прежде давались обязанности – всем а это уже публичный дом. Мир отметал свою икру и выстроил свою молоку. Дело сделано. Сейчас он, обдирая бока, катится вниз по течению, в бездну. Он бессилен и равнодушен. В нем больше нет острого чувства сладкой и режущей, волшебной и воспаленной реальности, Чувство, которое испытывает ребенок, когда ему, больному ангиной, дают стакан горячего молока с медом. Теперь у мира остались только мыльные пузыри жизненных стандартов, выдуваемые СМИ, рекламой и фитнес-клубами. Мир окончательно превратился в общество зрелища, описанное Ги -де Бором. Пора перечеканивать монету чтобы не спутать старую колошу с новорожденным. Ведь шкала, фиксирующая изменения в системе, представляет собой не прямую, а изогнута крутой дугой, наподобие подковы. Так что точки ее оконечностей гораздо ближе друг к другу, нежели к ее серединной отметке. Поэтому вещи — дойдя до пределов взаимного контраста и остановившись у крайних границ различия, делаются похожи. Старик и дитя одинаково бессильны и уязвимы перед желающим их уязвить. Снег, если подержать его в руке, обжигает. А от неудержимого смеха из глаз брызжут слезы. И подобного в мире много. До новых встреч! А Барбарчук О раздаче прав по разнарядке я уже от Оли слышал. Да и о бедных девушках, которые из зависти кукле Барби добровольно распинают себя на тренажерах в фитнес-клубах, тоже. Вот, значит, чьи торчат здесь уши. Вот, значит, кто здесь разбрасывает зерна, чтобы они, угодив в живые мозги, давали черт знает какие всходы. Похоже, капитан затеял тихую войну за влияние над чудной Люткиной головкой. Зачем? Такой спорт? Но капитан не жлоб. Без умысла? От скуки? Ему не досуг скучать. Он это затеял, чтобы распалить мою ревность и на своем поле заставить меня блистать? Слишком сложно, избыточно. Я ведь еще вчера об этих письмах знать ничего не знал. А что на них наткнулся — чистый случай. Между тем, дело с дыркой уже почти что слажено. Кроме того, с моей стороны так думать — лезть самому себе. Если внимание мания величия. Вероятно, все проще. Мы любим красивых, потому что душа человека по природе прекрасна и тянется к совершенным образам. Капитан, каким бы вольным камнем он в действительности ни был, здесь не исключение. Собственно и мою любовь к жесткокрылам, если задаться этим вопросом, объяснить можно единственно тягой прекрасной души к совершенному. От Абарбарчук, другой собакамейл.ру Кому Ольга, один Ольга один собакаяндекс.ru Тема о любви. Дата. 10 декабря 2010 года. 9.31 Дорогая Оля, душа моя, набрякшая жизненным опытом, расползлась и отяжелела. Не мудрено, что желание поделиться этой тяжестью с другим Порой просто невозможно сдержать. Вот я и делюсь. О любви. Бывает так, что человек суровый, норовистый, пылкий в своей гордости вдруг почувствует веяние любви, и его суровость на глазах обращается в мягкость. Тяжелый нрав становится легким. Все острое в нем, включая язык и ум, делается тупым, а не покорность. Сменяется послушанием. Бывает и наоборот, подобные перемены, свидетельство истинности чувства. Влюбленный совершает ритуальное предательство, предает сам себя, и этим, как римский юноша Сцевала, любопытно из презрения к боли, он сунул в огонь правую руку, хотя имя его означает левша, демонстрирует свою решимость. Он как бы говорит, любимый, «Я принимаю на себя добровольное безумие и отдаюсь в твой плен, но если ты предашь меня и сделаешь меня в моем безумии свободным, оно, мое безумие, падет на тебя смертью». В конце концов, левая рука, залог его доблести, осталась невредимой. Таков закон. Истинная любовь — это всегда договор на крови. Все прочее — подлог и липа. Среди фетв Ибн Аббаса, да помилует его Аллах, нам известна одна, но других и не надо, ибо в ней говорится «это убитый любовью, ни платы за его кровь, ни отмщения». Что же касается возлюбленной, то она проявляет суровость и прощает, когда ей это вздумается, а не по какой-либо иной причине а Барбарчук. Вот ведь жуть какая! Не потому ли на Мальцевском рынке возле разевающих рот стерлядок Оле захотелось смерти от любви, что этот любовед запудрил ей мозги какими-то дурацкими законами? А им в жизни и места нет. Они — законы эти. Чистый морок и пустое умствование. Но что за шельма? Каков плут? Какую выбрал тему? О чем женские люди готовы слушать бесконечно? О любви. Будь то по моде заточенная раздолбайка, падкая на все, что прикольно, или старая вешалка, промакивающая рукавом слезу над мыльной опереттой. Им это лакомо, как жужелицам слизень. Интересно, если на эти письма Людка отвечала, что именно она ему писала. Надо будет улучшить момент, воспользоваться ее белоснежным компиком и сунуться тишком в отправленные, как самоубийца, в петлю. От Абарбарчук, другой собакамейл.ру Кому? Ольга, 1Ольга1, собакаяндекс.ру Тема ⁇ О любви 2 ⁇ Дата ⁇ 25 декабря 2010 года 1847. Привет-привет! Антихрист умер в Рождество Христова. Так, 25 декабря 1989 года радио Румынии объявило о расстреле Николая Чушеску. Так жалкую расплату за прельщение пытались оправдать образом великой любви, тоже замешанной на жертвенной крови. В действительности же не оправдали, а лишь оголили ничтожество жеста. Страх и ненависть — не оправдание крови, оправдание ее — только любовь. Как это ни парадоксально, только любящий имеет право убить или отдать себя на смерть потому что любовь — дар Божий, то, что есть в нас от Него, по милости Его безмерной в нас вложенная. Пусть простит тот, кто простит, и осудит тот, кто осудит. Верное дело — только дело любви, даже если стоит оно на крови. Где кончается любовь и начинается смерть, определить невозможно, поскольку глумиться над любовью в себе и в других, пинать ее, швырять в грязь – все равно, что хулить Святой Дух. Все грехи нам простятся, а эта хула не простится, потому что все в нас тлен, кроме любви. И только любовь на все право имеет. Поэтому тот, кто отринет ее, достоин смерти». Сказано же у классика, умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струится кровь. Если бы у меня хоть на миг появилось в душе сомнение относительно этой истины, я бы тут же вырвал его из своей груди и безжалостно спустил с него ремнями шкуру. Сейчас мир измельчал, он страшится жертвы. Теперь переписка влюбленных выглядит так. Она разводит чернила слезами, он разбавляет чернила слюной. О крови уже и речи нет. Не пора ли произвести ревизию нашего существа и переоценить ценности? Мой научно-исследовательский институт... Какое удивительное открытие совершил на этот раз призрачный научно-исследовательский институт капитана, я узнать не успел. Кожей почувствовав неладное, я обернулся. За моей спиной, сощурив глаза и неподвижно вглядываясь в экран, стояла Оля. Слюна у меня во рту, предназначенная для разбавления любовных чернил, миг стала горькой. Вид у был такой, будто она наглядно иллюстрировала мысль капитана о невозможности определить, где кончается любовь и начинается смерть. «Надо же так бездарно провалиться!» Я понял, что изобличен, Но тут же некий внутренний чертенок возразил в ответ. «А вот это как раз неважно. По существу бездарный провал ничем не отличается от блистательного». «Ты читаешь мои письма?» Оля говорила голосом совершенно чужой мне женщины. «Ей-богу! Если б она залепила мне оплюху, Я чувствовал бы себя не намного хуже. В ответ я что-то пролепетал вопреки очевидному, что-то вроде: "Да нет. Как ты посмел?" Она восклицала, не повышая голоса, и это было ужасно. Так случайно вышло. Клянусь, я готов искупить. Хочешь, я вымою посуду и посторожу возле духовки луковый пирог? «Какая гадость!» — Оля брезгливо выдернула из моего компа флешку. «Читать мою переписку! Ты сделал мне больно! Я тебе смыслягин, что ли? Я тебе смыслягин, да?» Не дожидаясь каких бы то ни было оправданий, невозможных в этой ситуации, Людка гневно сверкнула разноцветными глазами и вышла вон из комнаты. Я запоздало вырубил предательский комп. Мне было очень стыдно. В конце концов, в этих письмах не скрывалось ничего предосудительного. Я готов был просить прощения на коленях, как повинный раб. Впрочем, сейчас Коле было лучше не подходить. Сидя в удобствах, я смотрел на застекленную компанию афодий, крошек антофагусов, навозников и рогатых лунных копров, подвешенную на стену над держалкой рулона туалетной бумаги, и погружался в бездну уныния. Что-то виделось сейчас мне в этих малышах родственное, близкое. В конце концов, они бездвоедушие, не ведая брезгливости и стыда, имели дело с тем материалом, который давал им ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Человеку стоило бы в порядке смирения взять с них пример, а то ведь чистоплюйство уже возведено им едва ли не в заслугу, едва ли не в свидетельство добропорядочности и благородства. Да любой навозник благороднее этих ханжей в сто тысяч раз. В тот вечер Оля больше не сказала мне ни слова. Покончив с тестом и начинкой для пирога, она молча положила на диван стопку постельного белья, тем самым дав понять, что не намерена делить со мной сегодня ложе, и удалилась в спальню. Это был верх презрения. Я терзался. Я очень терзался. Я бесконечно страдал. Я понес высшую меру раскаяния. Часть пятая Утром, проверяя очевидные предположения, а кроме того желая поставить для себя в этом деле своеобразную точку, я все-таки улучил момент и тайком завладел белоснежным Олиным компиком. Четно, как я и думал, тот бдительно затребовал пароль. Справедливости ради следует признать, что в памяти моей среди сонмо пылящихся там воспоминаний свидетельств позора, подобного вчерашнему, Было немного. Можно сказать, совсем не было. Впрочем, что такое память? Это то, что у нас остается, когда все остальное забыто.